Издательство «Эксмо». Ольга Пашнина. «Сырная магия» или «Не хочу без любви». Пролог. По мере того, как я приближалась к улице, на которой стояла королева сыра, внутри росла тревога. Меня почти трясло, но причины такой паники я не видела. Решила было, что это лишь запоздалая реакция на все произошедшее минувшей ночью. Но потом...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 Но сейчас я как никогда ясно понимала, что меня, самостоятельности и любимого дела просто-напросто больше не существует. Ну и куда ты собралась? В пожар! А, сырочек, жить надоело! Там мои друзья! Простонала я, закашлившись. Из дома валил дым, и все вокруг пропахло гарью. Он призрак, отрезал Рикард, и привязан не к дому, а к костям. Ты знаешь? От удивления я даже немного успокоилась, хоть и трясло меня нещадно. А ты думаешь, откуда я твое прозвище услышал? Ласково улыбнулся Рикард. Камила! выскочила. Ей повезло, что призраки не спят. Он ее разбудил и вытащил как раз вовремя. Давай, поднимайся и пойдем. Нечего здесь дышать гадостью. Это Нестикс, пробормотала я. Он разозлился, что ты купил дом и... Угрожал мне. Требовал покинуть город. «Мне Стикс, тебе угрожал?» Каким-то дожути ледяным голосом переспросил Рикард. Он осмотрел меня, оценил расцарапанные и перепачканные колени и поднял на руки. «Я разберусь», — сквозь зубы мрачно пообещал он. «Я совсем разберусь, сырочек». Еще минуту назад... Рикард с трудом удерживал меня, а сейчас вдруг навалилась страшная усталость. Я прислонилась к груди мужчины и закрыла глаза. Только чувствовала, как сердце бьется где-то у горла, а руки мелко-мелко дрожат. Не знаю, куда меня несли. Было все равно.